Выбила ее из колеи эта американка. Или не она, а снег, выпавший за ночь. В общем, день совсем не задался. Везде опоздала, куда только можно было. И почему первый снег всегда так деморализует и парализует дорожное движение, скажите? Это же всего лишь снег, а не гололед». Ну, подтаял, ну, грязь образовалась. И что? В пробках теперь часами стоять, что ли? Никаких нервов на эту автомобильно-дорожную хренотень не хватает. А у нее, между прочим, судебное заседание на двенадцать часов назначено. Придется изворачиваться, извиняться, объясняться. А там подзащитный такой невростеник, что не приведи Господи. Пытаясь объехать очередную мертво-глухую пробку, Лиза нырнула на своем Рено в безлюдный переулок, который плавно перешел в сплошные дворы и тут же заблудилась. Ну как же, конечно, топографических способностей ей природа определила самую капельку, такую маленькую, что ее в этой области можно было считать даже не кретинкой, а полнейшей идиоткой потому что, оказавшись чуть незнакомой местности, на нее нападал неуправляемый ужас никогда из этой местности не выбраться, и она начинала лихорадочно испуганно кружить вокруг одного и того же места. Такие вот страхи были у известного адвоката Елизаветы Заславской. А у кого их нет, скажите, у каждого свои тайные, странные. В одном из дворов она все же решила выскочить из машины и слегка припозориться, то есть спросить у гуляющего с двумя детьми папаши выезд на большую дорогу. Лиза практически открыла дверь, но вдруг замерла в нерешительности, потому что папаша этот молодой – показался очень уж похожим на Леню. Она даже глаза закрыла и головой потрясла, чтобы прогнать на вождение, одновременно соображая, что и куртка его, и шапка мохнатая рысья тоже. Она же сама эту шикарную шапку из Лондона привезла. И не успев открыть глаз, поняла, что это и есть Леня. Непонятно только, что он здесь делает, в этом чахлом дворе, на этой жутко пролетарской окраине города, да еще и с детьми какими-то. Как он вообще мог здесь оказаться, если всего два часа назад у нее в доме, как выражалась домоправительница Татьяна, музыку наяривал? Закрыв дверь, Лиза тихонько сдала назад, спрятавшись за непонятным строением, то ли рукодельным сарайчиком, то ли маленькой голубятней, и начала внимательно наблюдать за странной картиной. Ее Леня играет с двумя плохо и бедно одетыми карапузами. Может выйти из машины и подойти? Или нет? И правда, что он здесь делает, интересно? И чьи это дети? — Похоже, просто гуляет с ними. Вот один упал прямо в грязный снег. И Леня бросился к нему, как к родному. Поднимает, отряхивает. Так старательно. Но не снится же ей все это в самом деле. Сюрреализм какой-то, ей-богу. Ее Леня – такой эстет, такой тонкий, такой весь из себя пианист и в жалком хрущебном дворе в компании сопливых мальчишек. Еще одна странность вдруг бросилась в глаза. Детки-то одинаковые, хоть и одеты по-разному в плохонькую ветхую одежонку, но все равно лица, белесые волосики торчат из-под козырьков дешевых шапочек, даже голоса их по-детски визгливые тоже одинаковые». А в следующий момент Лиза удивилась еще больше, потому что из подъезда ближайшего к площадке дома вышла неказистая маленькая то ли девочка, то ли женщина и присоединилась к этой странной компании. Лиза, быстро порывшись в сумке и нацепив на нос очки, изо всех сил пыталась вглядеться в лицо этой девочки-женщины, но никак не могла выловить его из суеты и мелькания. А может, и не было там никакого лица. Вместо него серо-бледное выленившее пятно. И вообще... Она вся была такая, словно выленившая, странная, непонятно, что из себя представляющая. Облегающая голову серая шапочка была натянута до самых бровей. Мальчуковый черный бесформенный пуховичок скрадывал фигуру. Штаны стегано-болоньевые и кроссовки. А может, это и не женщина вовсе? Может, и впрямь мальчик такой? И вообще, при чем тут ее Леня? И что он делает рядом с этим чудовищем? то ли мальчиком, то ли женщиной. Это чудовище, одетое и выглядящее так странно, все же оказалось женщиной, потому что мальчишки кричали ей «мама». Вскоре она начала активно звать их домой обедать слабым и хилым голоском. Они смешно убегали в разные стороны, Алёня их догонял и наклонялся к ним по очереди, говорил чего-то, улыбался весело и дружелюбно. Лиза никогда и не видела, чтобы он так кому-нибудь улыбался. Потом ее муж проводил эту маленькую мальчиковую маму с двумя одинаковыми детьми до подъезда и пошел со двора своей дорогой. Быстро, по-деловому. Ну да, правильно, в этом районе как раз и находится его музыкальное училище, где он преподает по классу фортепиано. Лиза посидела еще минут пять, изо всех сил пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение увиденному. Потом спохватилась и со страхом глянула на часы. Она уже точно опоздает на судебное заседание. Да и ответы на появившиеся вопросы все равно в голову не пришли, что особенно ее разозлило, потому что она во всем и всегда любила четкость, прозрачность и ясное видение. И в делах, и в жизни. Тоже Заславский научил, между прочим, царствие ему небесное, хотя и зря, наверное. Вот злится теперь, потому что ничего в этих недавних событиях не наблюдается и в помине. Есть только одни сплошные вопросы и неприятные загадки. Скомка кое-как день, устав до смерти и на саму себя за то, что так болезненно восприняла странную утреннюю картинку, она подъехала к дому с облегчением, узрев в освещенном окне Леню. Он вообще любил подолгу так стоять, скрестит на груди по-наполеоновски руки, замрет в одной позе и пялится часами в темноту. Она даже побаивалась его в такие моменты. Кто знает, о чем он думает. А может, любимый так рефлексирует по поводу своей неудавшейся исполнительской гениальности? Внушили парню с детства, что он музыкальный вундеркинд. Вот и мается теперь. Во всех знаменитых конкурсах на участие выставлялся. Ни на одном не победил. Дальше пятого места дело не доходило. Переживал страшно, чуть до психушки не докатился. И мамаша его, бывшая клиентка Заславской, через которую она и познакомилась тогда с Леней, на сыновней гениальности сдвинута была. И когда Лиза увидела его, такого летящего, с кудрями, с горестными глазами, непризнанного гения, так и заныло сердце, и чувства не бывало нежные да трогательные, откуда ни возьмись на голову свалились, хоть ревом реви. Она и в талант его исполнительский сразу поверила, хоть и не понимала ничего в этом виде искусства. Возможно, даже больше всех поверила. А что вы хотите? 11 место на Московском международном конкурсе юных пианистов имени Шопена из 40 участников Это вам баран чихнул, что ли? И десятое место на международном конкурсе пианистов имени Прокофьева. Это тоже был результат. Просто Леня хотел только первое место. Зациклился на нем, и все тут. До самого настоящего невроза дошел. Вот и сорвался. Впечатлительный очень. Нервы тонкие, как ниточки. Талантливый, потому что... Именно тогда, шесть лет назад, она и влюбилась в него сразу и бесповоротно, до сладкой и ноющей боли в сердце, до дрожи в коленках и еще катастрофически влюбилась. Это она сегодня поняла, когда его в том дворе увидела. Потому что ненужные, противные и страшные вопросы сразу полезли в голову, заставили ее остаток дня периодически впадать в панику, вздрагивать, нервничать, замирать от ужаса. А вдруг он ее больше не любит? И что за странная маленькая женщина со своими одинаковыми детьми была рядом? А вдруг уйдет? Возьмут, да и уведут, в конце концов. Вот будет ужас, настоящая катастрофа, стопроцентный форс-мажор. Что же с ним происходит с ее мальчиком? Ей, наоборот, казалось в последнее время, что он успокоился, даже преподавать пошел в музыкальное училище. Правда, обмолвился как-то, что нет там ни одного талантливого исполнителя и в помине, что скучно и неинтересно ему». Уже поставив машину в гараж и ступив на крыльцо дома, Лиза поняла, что так и не ответила ни на один мучительный вопрос. Так и не решила, говорить Лене или нет, где видела его сегодня, спросить или не спросить, что он там делал. Может, пока не стоит обидеться еще, скажет, что следила. Как всегда, она решила действовать по обстановке. Из жизненного опыта знала, что с Люней ничего нельзя загадывать заранее. Сейчас она посмотрит на его настроение, поговорит, подластится и сама все поймет, увидит и решит проблему, если она есть, конечно. Уж что что, о жизненные проблемы Лиза умела решать, и не только свои, но и чужие.